Глава десятая Я не подозревала, насколько легко будет работать с кем-то, кроме Марка. К концу дня мы уже подшучивали друг над другом, периодически смеялись над всякими глупостями. Олег ни разу не нарычал на меня, не поторопил. Терпеливо ждал, когда я сталкивалась с трудностями и помогал, если этого требовала ситуация. Да, не обошлось без шовинистских подколов, но даже они были на порядок мягче, чем те же замечания из уст Марка. Это все заставило меня серьезно задуматься о будущем. Раньше на заре наших отношений он был совсем другой, внимательный, нежный, а какие он устраивал романтические свидания... Только с ним я увидела свой первый рассвет на красивом безлюдном пляже, только он водил меня в такие рестораны, куда сама бы я ни за что не зашла даже попить чай. Да, семья Марка была довольно состоятельная, и в этом, как мне казалось, и крылась основная причина конфликта с его матерью. Я, девушка из простой семьи, не могла угодить ее взыскательному вкусу. Скорее всего, она уже давно подобрала своему драгоценному отпрыску партию и обеспеченной семье, чтобы избежать охотниц за состоянием. Нет, они не были миллионерами, хотя кто его знает, но Марк всегда держался в обществе как равный. Не выпячивал состояние родителей и не хвастался, да и ездил он на первой машине своего отца, намереваясь всего достичь самостоятельно. Только вот со временем я и сама стала понимать, что не дотягиваю. Мне постоянно приходилось себя перекраивать, носить то, что по статусу подходило подружке Марка, а не то, что хотела сама. Походы в рестораны с его родителями превратились в изочаренную пытку, где нужно постоянно следить за своими манерами. Ту ли вилку выбрала, в ту ли руку взяла нож и разговоры. Поддерживать беседу было очень тяжело, потому что почти всегда всё сводилось к допросу с пристрастием. Этокий экзамен, который я заведомо знала, что не сдам. Эй, приём, приём. Земля вызывает воздух. Шутливый голос Олега вырвал из тяжёлых мыслей, опутавших меня своей вязкой паутиной. Вздохнув, улыбнулась коллеге. Идём сдаваться. Ага, а захвати папку с документами, я пока проверю багажник. Я кивнула и потянулась на заднее сиденье, где лежала серая папка. Сегодня мы управились до 6 вечера. В целом я была довольна собой и надеялась, что мой временный компаньон тоже остался доволен совместной работой. Спросить напрямую я от чего-то побаивалась, а Олег не заговаривал на эту тему. Войдя в офис, я первым делом бросила взгляд за стол нашей сплетницы. Леночка уже сняла очки и, кажется, воспользовалась тональным кремом, чтобы замаскировать синяки под глазами. Увидев меня, она вяло кивнула и потянулась к стакану с газировкой. «Закончили?» — спросила она, натянута улыбнувшись. «Да, как видишь», — развела руками. «А ты как, похмелье?» «Есть немного», — скривилась Леночка и хихикнула. «Как поработали?» «Да, все отлично, да, Олег?» Я посмотрела на коллегу. Тот кивнул, подтверждая мои слова. «Да». Удерживая рюкзак в одной руке, второй он хлопнул меня по спине. Очень хорошо, мне понравилось. Олег подмигнул мне и потащил инструменты на склад. У двери обернулся и бросил: "Ты идёшь?" "Да, конечно". Тут же поторопилась я. На ковёр к боссу пошли сразу после склада. Сергей привычно сидел за столом и что-то читал на экране компьютера. Увидев нас, он клацнул мышкой и улыбнулся, принимая пачку свежих договоров. Ну что, как поработали? Спрашивая на свобох, он смотрел исключительно на Олега. Я пожала плечами. Хорошо поработали, ответил Олег, приобняв меня за плечи. От неожиданности я в первые мгновения так и стояла истуканом, позволяя коллеге себя трогать. Понравилось? Теперь босс смотрел на меня. Неожиданно, да, сказала, отстраняясь от Олега. Стрельнув в сторону парня сердитым взглядом, засунула руки в карманы шорт. Если хотите, могу поставить вас в рабочую пару. Не знаю, чего добивался Сергей своим предложением, но оно удивило нас обоих. Олег забавно крякнул, а я снова испуганно икнула. Давайте не будем спешить, оттаяла я первой. Олег энергично закивал. Я даже обиделась. Ладно, я не горела желанием принимать предложение начальника. У меня на то была уважительная причина. А он-то чего против? Неужели наврал про то, что со мной приятно работать? Мне кажется, лучше дождаться выхода на работу Марка, а потом уже решать вопросы переформирования рабочих пар. Наконец-то нашёл свой язык Олег. Я выдохнула. Значит, он просто боялся навлечь гнев моего парня на себя или меня. Что ж, это даже похвально. Хорошо, вернёмся к этому вопросу позднее, если это всё можете идти. Я улыбнулась боссу и поспешила на выход. Олег шёл следом, но Сергей его задержал. Олег, подожди. Нужно ещё кое-что обсудить. Ничего не понимая, вышла в коридор, осторожно прикрыв за собой дверь. Попрощавшись с Леночкой, вышла на улицу, несмотря на то, что уже приближался вечер, пока на прохладу ещё и намёка не появилось. Даже наоборот, стало очень душно. Посмотрев на небо, подумала, что дождя не избежать. Тёмные пуховые тучи нависли над крышами домов, всё ещё подсвечиваемых косыми солнечными лучами. Красиво, если бы не духота, такая погода была бы моей любимой. В этот раз решила обойтись прогулкой пешком, отчего-то не хотелось запихиваться в общественный транспорт, терпеть удушливые запахи возвращающегося с работы народа. Поэтому я пошла вдоль тротуара, позволив себе насладиться внешней картинкой. Где-то на половине пути мобильник завибрировал. Марк. Да, слушаю. Ты уже освободилась? В голосе парня слышалось раздражение и тревога. «Да, только вышло, а что?» «Я же просил меня набрать. Слушай, давай встретимся, нам нужно многое обсудить». «Ты уже пришел в себя?» «Я не смогла скрыть ехидные нотки, да и не хотела». «Да». Марк был мрачнее нависших над головой туч. «Так что, встретимся?» Я задумалась. Откладывать важный разговор не имело смысла. Чем быстрее мы разберёмся с нашими проблемами, тем лучше. Мне и самой было гаденько на душе от того, что с Марком всё так некрасиво вышло. Хорошо, приходи к 8:00 к моему дому, только не заходи, я сама спущусь. Свет, удивлённо спросил Марк. Конечно, моя просьба была очень странной, но я не хотела при родителях выяснять отношения. А моя мама с одного взгляда заметила бы, что между нами пробежала чёрная кошка. Я сказала, что спущусь. Не усложняй, Марк. Он бросил трубку, не попрощавшись. Самое обидное подобное отношение уже переставало меня удивлять. Неужели я привыкла к его грубости? В назначенное время я спустилась вниз. Марк стоял около входа в подъезд и очень халтурно прятал за спиной букет цветов. Привет, сказала я, выпорхнув на улицу. Привет. Многозначительно прошептал Марк и с видом фокусника вытащил из-за спины цветы. Держи, это тебе. Спасибо, но не нужно было. Я приняла букет и машинально потянулась понюхать упругие красные бутоны. Восхитительный аромат. Но это великолепие могло завянуть, пока мы будем беседовать, поэтому я достала ключи и сказала парню: "Я сейчас вернусь, поставлю розы в воду". Марк кивнул и отошёл под козырёк. Мамуль улыбнулась, увидев меня с цветами на пороге. У вас какой-то праздник? Нет, мамуль. Иногда цветы это просто цветы, мама покачала головой. Хорошо, если так, доченька. Давай мне, я всё сделаю, беги уже. Я протянула маме букет и благодарно улыбнулась. У меня самые лучшие в мире родители. Чмокнув её в щёку, я пулей слетела вниз. Всё, идём, сказала выныривая из подъезда. Марк потянулся ко мне с поцелуем, но я выставила руку вперёд, показывая границы. Сначала нам нужно поговорить. Хорошо, сдался мой парень, но я заметила, что мой отказ от привычной ласки ему пришёлся не по душе. Мы прошли несколько дворов, прежде чем остановились в небольшом сквереке. Не многочисленные лавочки были заняты молодыми компаниями, но нам повезло, одна была всё ещё свободна. Она стояла совником под огромной размашистой елью. Или же это был кедр, мы сели на старенькую лавочку, и на какое-то время каждый погрузился в свои мысли. Я вдыхала запах хвои и пыталась понять, что же происходит со мной, с моими чувствами в данный момент. Свет прервал тишину Марк. Холодные пальцы коснулись моей руки, я не одёрнула её. Нельзя вечно убегать. Да, Марк. Прости меня за тот вечер, за Я не знаю, что на меня нашло, просто, понимаешь, когда я увидел тебя такую солнечную, красивую рядом с ним, в моей голове что-то щёлкнуло. Марк убрал свои руки с моих и, опираясь на колени, сжал виски. Я видел, он действительно раскаивается. Вот только одного признания вины было мало. Я подумала, что ты, что он, он же босс, крутой мужик. Тачка, опять же, во-первых, Марк, он женат. Ты слышишь меня, женат? Во-вторых, неужели за столько лет ты меня так и не узнал, не понял, что я не из тех, кто вешается на внешний лоск и толстый кошелёк? Да, знаю, я знаю. Он посмотрел на меня с каким-то отчаянием. Просто где я, где он? Дурак ты, Марк. Согласен. Но мы же всё ещё вместе? Я посмотрела в любимые глаза, сияющие искренней надеждой. Могла ли я сказать нет? Конечно, вместе, только я снова выставила ладонь, мешая Марку поцеловать меня. Мы всё ещё не обсудили твоё поведение. Меня не устраивает, когда на весь коллектив называют чуть ли не шлюхой, когда хватают меня за руки до синяков и прилюдно унижают. Марк, я не потерплю физического насилия. Как не собиралась говорить спокойно, но под конец эмоции взяли своё. Мой выкрик услышали даже с соседней лавочки. Из большой шумной компании, сидевшей к нам ближе всего, вышел один парень и сделал несколько шагов в нашу сторону. Внимательно посмотрев мне в лицо, он спросил: "У вас всё в порядке? Помощь не нужна?" "Всё хорошо", поспешила заверить неожиданного рыцаря, пока Марк не сказал очередной грубости. Парень потоптался на месте и кивнул мне. "Хорошо, если что". "Спасибо, всё в порядке", прервала своего не состоявшегося спасителя. Тот повернулся и пошёл к своим. В гробовой тишине, что царившейся над обеими лавочками, я отчётливо услышала: "У них всё о'кей, гуляем дальше". "Свет, этого больше не повторится. Я в жизни не подниму на тебя руку", внезапно серьёзным тоном сказал Марк. Он смотрел мне прямо в глаза, и я видела, он верит тому, что говорит. "Я на это очень надеюсь. Если подобное повторится, думаю, ты сам понимаешь, нам придётся расстаться". "Я понимаю". Гивен Олмарк. Он бережно взял мои ладони в свои и поцеловал каждый пальчик. Я люблю тебя, солнышко, очень люблю. И я тебя люблю, со вздохом отозвалась я, ответив наконец на его поцелуй. Во мне росла уверенность, что всё будет хорошо. Марк сможет снова стать таким, каким я его знала все эти годы, добрым, внимательным, любящим. Внезапно над головой послышался раскат грома. А уже спустя мгновение по асфальту забарабанили первые крупные капли дождя.